Он так и не повзрослел. Как был вруном и хвостуном, так таким и остался. Зато гонору в точности, как у Лины. Эти чарулы, они все такие. Языком трепать гораздо, а до других людей и мы дела нет. Она страшно злилась на Лилу за то, что та якобы присвоила себе все идеи брата и наживалась на нем. «Неправда», — возразила я. Лина очень любила Рину, а вот он всю жизнь ее использовал